— Кларенс! — вскричала она. — Какой ужас! Лорд Эмсворд печально кивнул. «А, -а, а мне уже сказали. — Как? Он был здесь? — Сейчас ушел. — Зачем ты его отпустил? — Я бы с ним поговорила. — Какой от этого прок? — Я бы ему сказала, что мы его очень любим. — За что? — спросил лорд Эмсворд. — Он дурак. — Ничего подобного. Для своих лет он чрезвычайно умен. — Лет? Ему не меньше пятидесяти. Ты в себе? Это Хичему? Нет, Смитерсу. Леди Констанс показалось, что все кружится. Это бывало, при разговорах с братом. Ты не скажешь, Кларенс, о чем мы говорим? Об императрице. Она не ест, а он ничего не может сделать. И это ветеринар. Значит, ты ничего не слышал. Кларенс, случилась беда. Анжела!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 А кто вы еще? Тетя Констанс говорит, вы не отдадите мне деньги. Деньги! удивился Лорд Эмсварт. Какие деньги? И мне ничего не одалживало. Чувство леди Констанс выразил звук, который обычно издает перекалившийся радиатор. Твоя рассеянность, Кларенс, сказала она, может, кого угодно довести. Не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что бедная Джейн завещала тебя опекунство.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 что мы можем хотя бы охранить ее состояние от этого бездельника. Он не бездельник. У него у самого есть деньги. Конечно, он хочет купить долю в бездельник. Его и за границу послали, потому что... Это было два года назад. Спорь, сколько хочешь, но... Я не спорю. Я просто говорю, что мы поженимся. Даже если нам придется жить в канаве. В какой канаве? Оживился лорд Эмсворт, оторвавшись от горестных мыслей. В какой угодно. Анжела, послушай. Лорду Эмсфорту показалось, что они слишком много говорят. Все голоса и голоса. Почти что разом, так громко. Он поглядел на дверь. А что такого? Повернул ручку, и никаких голосов. Весело скача по ступенькам, он выбежал на воздух в солнечный свет. Веселье оказалось недолгим. Обретя свободу...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 Нельзя ли что-нибудь сделать? Такая беда. — Спасибо, спасибо, мой дорогой, — растрогался лорд Эмсворт. — Да, дело плохо. — Ничего не понимаю. — И я тоже. — Только что. И все было в порядке. — Еще позавчера. — Веселилось. Что то Резвилось. — Именно, именно. — И вдруг, как говорится, гром среди ясного неба. Да, — Да-да, полная загадка. Чего мы только не пробовали. Не ест. — Не ест? Анжела больна? — Нет, что вы.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 «Кременной жмых. Такая еда для свиней». «О, к черту свиней!» «Что?» Лорд Эмсворт не очень доверял младшему поколению, но такого цинизма, такого беззакония он не предполагал. «Что вы сказали?» «К черту свиней! Вы все время о них говорите! Какое мне до них дело, чтобы они треснули?» Глядя ему вслед, лорд Эмсворт испытывал и негодование, и облегчение. Негодование, понятно, а легче ему стало от того, что такой злодей не войдет в его семью. Молодец, Анжела! Какой, однако, разум! Многих девушек ослепили бы блеск, титул, деньги, а она с несвойственной возрасту прозорливостью поняла все.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 Еще губи двух людей, которые тебе очень нравятся. Да, подумав как следует, лорд Эмсворд решил, что Белфорд всегда нравился ему. Вкусы у него здоровые. Любит сельскую жизнь. Никогда не сказал бы дурного слова про императрицу. Перу Англии пришло в голову, что деньги в этом мире достаются не тем, кому бы следовало. Почему какой-то ненавистник купается в золоте,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 Именно там мы назначали свидание летом по утрам. Лорд Эмсворд поморгал. Нет, так нельзя. Но Эмсворты не сдаются. Какие цветы были в июне, — снова начал он. Оба мы не щадили ни зеленой тли, ни цветочных вшей. И, пожалуйста, истинный рай. Дамасские розы, Эршерские, Анжела, — сказал Джеймс Белфорд, — прекрасно их оттеняет.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 — Вы работали на ферме? — Да. — Там были свиньи? — изменившимся голосом спросил граф. — Были. Лорд Эмсворд вцепился в скатерть. — Может быть, дорогой, вы дадите мне совет? Уже два дня. Моя императрица ничего не ест. Выставка в пятницу. На той неделе я места себе не нахожу. Джеймс Белфорд вдумчиво хмурился.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 Она немедленно отзовется. Лорду Эмсворту показалось, что он увидел спасательную лодку. Это ключевое слово? Да. — Да. Сви! о эй Сви! эй что вы? Сперва короткий слог, Стакат-то сви, потом один долгий и взмывает вверх. Сви! И! Сви! -и, сви! И! заливался злосчастный граф, и его пронзительный тенор обратил близлежащих консерваторов в изваяние страха и гнева. Теперь Оу-оу! Синей! Оу! -оу, сильней. оу, -оу Именно в этом клубе нет и не было музыки, тем более во время еды.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 что ее брат Кларенс вел себя в Лондоне как нельзя глупее. Прежде всего, незачем было угощать Белфорда. Не сказать же точно и прямо, что у Анжелы денег нет и не будет еще четыре года, мог только слабоумный. Леди Констанс знала с детства, что у ее брата не больше разума, чем «Тут появился Бидж», и она замолчала.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 но лорд Эмсворт беспристрастным не был. Победная поступь цивилизации одарила современных племянниц словарем и интонациями, которых не знали их бабушки. Лорд Эмсворт предпочел бы встретить бабушку Анджелы. — Это ты? — нервно спросил он. — Да. — Я тебя не видел за обедом. — Какие обеды? Я не могу есть. — Точно то же самое с ней, — оживился лорд Эмсворт. Белфорд сказал, тут оживилась и Анжела. — Вы вы видели, что он говорил? — Никак не могу вспомнить. Вроде бы свинья, но... — Нет, не о вас. Потом он не собирается приехать? — Вроде бы нет. — Вы не слушали. У вас вообще такая привычка. Дядя Кларенс просто сил нет. Вот за это вас и не любят. — А про меня он не говорил? — Да, Да, кажется. — Что же именно? — Не помню.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 А главное, слыша такие мелодии, вспоминал о своем младшем сыне Фредерике, который пел и в ванне, и так... «Именно сви... кто... кто...» Лорд Эмсворт подскочил на месте. «Кто сердце мое украл?» — надорвался граммофон. «Кто...» Покой летней ночи нарушила радостная трель. — Сви-оу-оу! — открылось окно. Появилась крупная лысая голова. Солидный голос спросил. — В чем дело? — Бич! Бич" — вскричал лорд Эмсвард. — Идите сюда! — Сейчас, милорд. Красоту ночи умножило явление дворецкого. — Бич, слушайте. — Да, милорд. — Сви-оу-оу! Эй! А теперь вы? Я милорд. Да, так зовут свиней. Я не зову свиней милорд. Зачем вам еще Бидж? Спросила Анжела. Если мы оба заучим, тогда неважно забуду я или нет. Это правда. Ну-ка, Бидж, вы не знаете. А речь идет о жизни и смерти. Молодец. Так, так, так. Бидж как раз собирался сказать, что служит в замке восемнадцать лет. Но в его обязанности не входят вопли при луне. Если бы не Анжела, он бы это и сказал. Но он был рыцарь. Мало того, он был ей когда-то вроде няни, изображая бегемота, и нежно ее любил. Что перед этим какие-то вопли? — Хорошо, милорд, — глухо сказал он, бледнее в лунном свете. — Постараюсь. Если разрешите, милорд... Нам бы надо пройти подальше от гостиной для прислуги. Если меня услышат, мне будет труднее вести дом». «Какие же мы идиоты!» — вдохновенно воскликнула Анжела. «Устоило! Вот где надо кричать! У свинарника! Тут же увидим, действует или нет!» «Анжела», — сказал ее дядя, — «ты очень умная девушка. Прям не знаю почему. У нас в роду этого нет!» Обиталище императрицы казалось особенно уютным при луне, но под покровом красоты всегда обнаружится печаль. Ее олицетворяла длинная кормушка, полная желудей и сочного месива. Судя по всему, пост не кончился. Начали, сказал граф. Звуки, взмывшие в ночи, согнали светок всех, кто там сидел. Звонче всего было чистое сопрано. Анжелы.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 — Взяли! — Да, дядя Кларенс, не войте вы. Любая свинья испугается. — Мягко, плавно, нежно. — Взяли! Когда умолкло эхо, раздался чей-то голос. — У вас спевка? — Джимми! — вскричала Анджела. Привет, Анджела! Привет, лорд Эмсворт, привет, Бидж. Добрый вечер, сэр. Рад вас видеть. — Спасибо.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 — Джеймс Белфорд покачал головой. — Ничего общего, — сказал он. — Начните в миноре с верхнего до. Вот так. — Господи, — сказал лорд Эмпсворт, — я не смогу. — Джимми сможет, — сказала Анджела, Теперь, когда мы помолвлены, он член семьи. Может кричать хоть каждый день. Джеймс Белфорд кивнул. — Да, так лучше всего.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 Ела.